Глава семь. Лина взяла смартфон и потихоньку выбралась в коридор и в другую комнату, решив принять вызов в любом случае. «Это я!» «Слава Богу!» Лина без сил упала на диван, позволив нервному напряжению взять над собой верх. «Я не знала, что подумать!» «Не хотела тебя подставлять! Меня пасут! Он знает этот номер! Мог вычислить!» «Я баба отчаянная!» Она нервно хохотнула. «Но пыток не выдержу. Прости». «Мне бы капельку твоей смелости. Он сегодня меня чуть не поймал». «Что?» Лина представила, как подруга свела брови в линию. «За мной тоже следили. Похоже, на каждой станции. Видела странного мужика, когда шла от перрона к такси». Таня от досады прищелкнула языком. «Что с попутчиком?» «Думала, включишь голову и...» «Включила, но после, утром...» Таня вздохнула. «Как всегда, позднее зажигание. Давай все подробно». Она с восторгом отреагировала на сбитые костяшки Егора. «Как бы я хотела увидеть рожу Славы, когда ее кулаком чистили!» «Бесценный момент! За таких, как Егор, надо держаться!» «Держусь, но что-то не даёт полностью ему довериться. Там есть тайна. А у кого нет скелетов в шкафу? Ты бы так сопротивлялась напору Славика. Ясно же было всем, что красивая козлина неверная тварь». «Кроме меня. Славу любила. А тут легкая симпатия и чувство благодарности. На нём отношений не построишь. Это как себя дальше вести». «Влюбить при желании. Можно кого угодно. Надо лишь подобрать правильные ключики», – рассмеялась она. «Будь я мужиком, то в два счета. «Каким же образом?» «Через Тёмика. Сердце любой матери можно растопить через обожание любимого чада». «Кстати, о чаде. Завтра с няней иду искать ему садика и можно устраиваться на работу». «Ты справишься. Верю в тебя» позвони маме скажи что у меня все хорошо завтра если куплю новый смартфон и симку сама наберу но когда это будет не хочу подставлять чтобы славик не вздумал ее третировать а от него всем достанется ведь у не выпускают хоть заявление на него нет засал славик на кичу друга отправить боится открытой войны это не по углам гадить до да толпой избивать людей там можно и пулю словить Лина оглянулась в сторону спальни. Сердце сжало тревога. Тёмка не должен пострадать в случае военных игр морозков. Егор предупредил не удивляться чёрному джипу. Дал номер. Сейчас она радовалась тому, что вчера отказывалась принимать. Наша охрана. Это немного успокаивает. Ничего себе! Таня начинала верить, что невезучая подруга вытащила счастливый билет я потом все отдам не знаю что за зарплату у секретарши его друга но буду хватать любую подработку Ты хотя бы примерную стоимость одного дня работы телохранителя знаешь а почему к другу они к себе устраивают не знаю на оба вопроса но таня перебила о чем говорить страшить цифрами и так запуганную подругу Работать с близкими хуже нет, или Лина права, есть какая-то тайна. Она вздохнула, отбрасывая дурные мысли. Проблемы надо решать по мере их поступления. Сейчас главное осадить Славика. Я за тебя очень рада. В руки попал дружок золотой рыбки. Используй на все сто свои желания. Расплатиться сможешь при случае. Каким образом? Таня опять смеялась. Наивности Лины можно лишь позавидовать. Ты жила в клетке, но в золотой, не задумываясь, где взять деньги на содержание. И платила за это кровью, унижениями и сексом. Вот последним и рассчитаешься. Уж Славик-то точно тебя натаскал на удовольствие для мужика. Готовил для себя. Воспользуйся и отомсти заодно. Раздвинь ноги перед Егором. О чем ты говоришь? Лина почувствовала, как к щекам приливает жар. Даже с подругой стыдно говорить на щекотливую тему. О жизни, как она есть. Все, не могу дольше болтать, Аркаша пришел. Пойду ему угождать, чего я тебе желаю. Жду звонка завтра. Попробую узнать, что там у Славы, и позвоню Тамаре Михайловне. Целуй за меня, Темку. Люблю вас. Лина долго слушала протяжные гудки. Таня жива, и от этого уже легче. Следить Слава станет за всеми, кто хоть как-то с ней связан раздвинуть ноги, просто сказать, но как сделать? Не было мужчин в ее жизни, кроме Славы. страшно даже представить кого-то другого в своей постели. В эту ночь она спала как убитая, без сновидений. Утро тоже началось со звонка. Лина чуть не упала, когда увидела, чей телефон насиловал звуком ее смартфон. Звонила Лена, лучшая подруга на двоих с мужем. Лина сбросила вызов. Шалава не хотела сдаваться. После шестого отбоя капитулировала Лина. Она снова сидела в комнате, которую назвала переговорной. Кровь стучала в висках. В душе все протестовало. Слишком рано, чтобы не показать обиду. Что сказать беспринципной особе? Не знала. Теплилась надежда, что та звонит Тане, нуждаясь с утра в консультации. Лина буркнула неразборчиво. «Да». И тут же была атакована. «Линульчик, прости, не виновата я. Не злись и не бросай трубку, нам надо поговорить». У Ангелины упала челюсть. Осталось добавить «он сам пришел» и фарс превратится в комедию. «Кто тебе сказал, что этот номер сейчас у меня?» «Славик проболтался». Лена засопела, сообразив, что сболтнула лишнее. Лина расхохоталась бы, не будь настолько больно. Ничего не менялось в лучшую сторону. Подруга, ставшая любовницей мужа, решила вернуть себе статус доверенного лица. Она усмехнулась наглости той, что знала с раннего детства. Ну, кто же еще? Не виновата лись в пятьсот раз? Решила предложить модель шведской семьи? Меня это не интересует. «Ты не представляешь, как мне тяжело!» «Да что ты! Утомилась лежать под мужем подруги? Тебя пожалеть?» Лина хмыкнула. Она старалась говорить спокойно, борясь с желанием запустить смартфон в стену. «Забудь обо мне. Пусть Бог прощает, а меня оставьте в покое. Живите со Славиком счастливо, если Витя благословит». Она нажала отбой, но Лена не отставала. Лина мерила просторную комнату шагами, зажав смартфон между ладонями. «Отключить нельзя. Должны позвонить Егор и няня». Пришлось увещевать еще раз, преодолевая жуткое раздражение. «Лена, прошу, оставь меня в покое. Когда дослушаешь?» Лина тяжело вздохнула. Избавиться от липучки было сложно всегда. «Даю две минуты и отключаюсь». «Ситуация сложилась в наших семьях, ужасная. Я тоже пострадала. Ты отлично знаешь Славика. Он не признает слова «нет». До того, как раздвинуть перед ним ноги, ты не знала этого? Не хотела тебе верить. Все случилось слишком стремительно, как удар молнии. Слава был слишком настойчивым. Не могла сопротивляться накрывшим нас чувствам. Если бы ты была внимательнее, то...» Лина качала головой. Дикое желание закрыть уши, чтобы не слышать весь этот бред. Истинная дочь Марии Петровны. Виноваты все, кроме нее. Она протянула, борясь с желанием послать на три буквы. «Что тебе от меня надо? Не хочу слушать эту чушь. Говори конкретно. Ты должна меня спрятать». «Что?» Лина не верила ушам. Она осталась еще и должна. «Я тебе?» — Да. — Не можешь удержать мужа. Распустила его безвольной покорностью. И к чему это привело? Она перечисляла свои проблемы, уверенная, что они должны волновать всех. — Теперь меня хочет убить Витя, а твой негодяй, конечно, не станет защищать. Извинения очень быстро переросли в ультиматум. — Решай. Или ты немедленно возвращаешься в город, или забираешь меня к себе. Знаю о твоем новом богатом любовнике. Лина рассмеялась, чувствуя, что еще немного и свалится в истерику. Ее новый богатый любовник? В какой трахреальности реальности Лена живет? Меряет всех по себе, не признавая негулящих жен? Иначе что? Она представляла любые угрозы, но только не те, что услышала. Расскажу все твоей матери. Подумай, что с ней будет. Недавно перенесла второй инфаркт. Это ее убьет. Лина уперлась руками в широкий подоконник. Красная пелена перед глазами. Она ничего не рассказывает маме, чтобы уберечь от волнения. А шлюха, которую та в детстве не раз кормила и прятала от пьяного отца, угрожает ее убить? Нужно сволочь остановить. Словами не достучаться до совести, которой нет. Только угрозами. Иного Лена не понимает. Сучка признает превосходство более злобной суки. Лина крепко сцепила зубы, готовясь порвать тварь, испоганившую последние годы жизни. Она набрала полные легкие воздуха и ринулась в бой. — Ее смерть будет на твоей совести. У меня работает диктофон, все записано. Отправлю через Таню Виктору. Пусть узнает, какая неисправимая тварь у него жена. Поешь всем, что Слава пытался тебя изнасиловать? А не ты ли сама затащила его в раздевалку? Она врала, уверенная, что Лена проглотит блеф. — Ты не посмеешь! Визжащие нотки выдали страх. Всегда вежливая, безотказная, добрая Лина рассмеялась в трубку, выдав голосом полным высокомерного превосходства. — Я теперь готова на все. И да, ты права. Мой новый мужчина способен уничтожить вас всех. Мария Петровна пусть аккуратнее разворовывает выделенный на образование бюджет. Она оцедила слова, переполненные ненавистью к шантажистке, представляя, насколько та сейчас ошарашена. Скоро за вами всеми придут. Ангелина рычала, физически ощущая страх на той стороне связи. Не советую меня злить. Еще раз позвонишь? «Пожалеешь, что на свет родилась!» Лина сбросила вызов, с трудом возвращаясь в нормальное состояние. «Дальше, как раньше, быть не должно. Нужно не только найти работу, но и стать сильной, независимой. Хватит быть тряпкой, о которой вытирают ноги. С этого дня она начинает меняться. Если бы Лены не было, ее стоило выдумать. Именно ее действия толкнули Лину на побег от тирана» а сейчас убедили, что надо меняться. Та женщина в ресторане советовала обратиться к психологу. Лина несколько раз переделывала короткую смс остановившись на варианте. «Егор, сможешь записать меня к хорошему психологу на ближайшее время?» Она нажала на «отправить», не раздумывая, зная, что через пять минут не решится на это. Ответ пришел очень скоро. Завтра в десять утра первый сеанс. Я тебя отвезу. Путь к прошлому был отрезан окончательно и бесповоротно.